просил он отрывисто. Нейман посмотрел на браслетку. «Десять скоро», — ответил он. «Я утром тоже в город поеду», — сказал большеголовый. «Сапоги резиновые купить надо, а то, видите, тут неделю и башмаков нет». Башмаки у него были солдатские, несокрушимые, с мощными, оттопыривающимися швами. Не знаете, есть там кирзы? В любом количестве». — ответил Нейман. — Только идите сразу в магазин «Динамо», знаете, на Гоголевском проспекте. — Знаю, бывал. Он вздохнул. — Вот плиточного чаю еще подкупить надо. Чай у нас, товарищ, в большом количестве идет. Солоно живем, на рыбе. — Ну что ж, может, не погребуйте отведать ушицы? Он быстро подхватил котелок и снял его с костра. — Вот так, так, так, — быстро проговорил он, притыкая его на земле.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 Откушите, пожалуйста, вот хлеб, ложка, пожалуйста». «А он?» — спросил Нейман. «А ему сейчас никак нельзя, он потом будет». «Да, я потом», — подтвердил тот у реки, и вдруг повернулся и прямо взглянул на Неймана. «А вы не фершел с лагеря?» — спросил он. И тут Нейман увидел его лицо. Было оно еще молодым, но с мелкими чертами, какое-то по-звериному заостренное, узкое,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 а в ней омутые водовороты, вдруг подхватит тебя, закрутит и потащит, тонут в ней часто. Может, и унесло, — равнодушно согласился Большеголовый, — а может, и утопили, и Вот тут ничего нет, места здесь такие. Ладно, милиция приедет, все разберет. — Снасильничали и бросили, — сказал Неймон. — Да вы кушайте, кушайте, — повторил Большеголовый.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 — Из здешнего колхоза? — спросил Нейман. — Бригадир шестой лобловецкой бригады, — ответил большеголовый. — Вот они, наши землянки. И он кивнул головой в темноту реки. — Платье тоже не факт, — сказал вдруг тот с лисьей физиономией. У нас вот было одна разрядилась во все ненадеванное, да с моста и сиганула. Так и тело не нашли. Только туфли лаковые на мосту остались, так это, может, и здешнее.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 Подумала, да и... и дура, — сказал большеголовый крепко, — и большая она дура.